Глава четвертая На следующее утро, часов в десять, я шел по уэлбэк стрит Настроение у меня было скверное. При свете дня затея казалась куда менее привлекательной. Я чувствовал, что, получив щелчок от кинозвезды, надолго потеряю душевное равновесие. Но, поскольку решение было принято, не выполнить его было нельзя. Этим методом я уже часто разрешал трудные проблемы. На первой стадии я рассматриваю тот или иной шаг как чистую гипотезу, а на второй же считаю первую стадию твердым решением, от которого нельзя отступаться. Рекомендую эту технику всем, кому решения даются с известным трудом. Меня соблазняло вернуться в театр и попробовать еще раз увидеть Анну, но я боялся ее обидеть. Таким образом оставалось одно — повидать Сэди и покончить с этим. Квартира Сэдди была на четвертом этаже, дверь стояла открытой. Появилась уборщица и сказала, что мисс Квентин нет дома. Затем эта простая душа сообщила мне, что мисс Квентин у парикмахера и назвала модное заведение в Мэйфоре. Из предосторожности я помянул, что прихожусь мисс Квентин роднёй. Я поблагодарил ее и зашагал обратно к Оксфорд-стрит. Мне уже приходилось навещать женщин в парикмахерских, идея эта меня не страшила. Более того, женщины, по моим наблюдениям, особенно восприимчивы и милосердны, когда навещаешь их в парикмахерской. Может быть потому, что им приятно демонстрировать плененного представителя мужской половины рода человеческого стольким другим женщинам в минуту, когда те бедняжки не имеют своих поклонников при себе. Однако, чтобы играть эту роль, нужно выглядеть прилично, и я первым делом пошел побриться». Затем я купил себе на Оксфорд-стрит новый галстук, а старый выбросил. Поднимаясь по благоухающей парфюмерии лестницы парикмахерской, я мельком увидел себя в зеркале и решил, что вполне сойду за интересного мужчину. Дамские парикмахерские подчинены некоему неисповедимому закону природы, гласящему, что в этой сфере, в отличие от других, чем дороже фирма, тем больше клиентки должны быть на виду. Какой-нибудь продавщицы в патни могут сделать прическу в уединении с закрытой портерами кабинки, но богатые женщины в Мейфере вынуждены сидеть рядами и подвергаться преображению на глазах друг у друга. Я очутился в огромной комнате, где множество изящных головок находились в различных стадиях сборки. Передо мной тянулся ряд нарядно одетых спин, и, оглядывая их в поисках седи, Я чувствовал, что за мной наблюдают из десятка зеркал, разделенных лампами под розовыми колпачками. Сперва я ее не нашел. Я двинулся вдоль ряда, заглядывая в каждое зеркало. И то молодые, и то старые лица встречали мой взгляд из-под завитых и туго уложенных волос. В каждой паре глаз читалось любопытство, так что я почувствовал себя принцем из сказки. Я был рад, что догадался потратиться на новый галстук. В конце ряда несколько голов было прикрыто урчащими электрическими сушилками. И здесь-то, наконец, я увидел в зеркале глаза, которые могли принадлежать только Сэди. Я остановился и положил руки на спинку стула. Так я постоял, серьезно глядя в эти глаза, пока в ответном взгляде их обладательницы равнодушие не сменилось сначала враждебностью, а затем проблеском узнавания. Сэдди чуть взвизгнула, потом крикнула. «Джейк!» Я чувствовал, что на нас смотрит. Я уже не жалел, что пришел сюда. «Хеллоу, Сэдди!» — сказал я, и в моей радостной улыбке не было ни капли притворства. «Золото мое!» — сказала Сэдди. «Я тебя сто лет не видела. Вот хорошо-то. Ты меня искал?» Я сказал, что да, принес себе стул и уселся у нее за плечом. Мы улыбались друг другу в зеркале. Я решил, что мы интересная пара. Сэдди выглядела прелестно, хотя волосы у нее и были стянуты сеткой. Она ничуть не постарела, скорее наоборот. Даже с поправкой на розовые абажуры цвет лица у нее был безупречный, а карие глаза так и сверкали. Я невольно положил руку на ее плечо. «Дуси-то ты — сказала Сэди, — «что за проделки у тебя на уме? Расскажи мне все». В ее голосе и манере была аффектация, это было что-то новое. И говорила она во весь голос и как-то необычайно звонко, так что каждое слово эхом отдавалось по всей комнате. Через минуту я нашел этому объяснение. Оглушенное урчанием сушилки, она сама не понимала, как громко говорит. Я ответил тоже, повысив голос. «Да что, занимаюсь своей писаниной. Все книги, книги. Сейчас у меня их начато штуки три. От издателей просто отбою нет». «Ты всегда был такой умный, Джейк!» восхищенно прокричала Сэди. Если не считать шепота мастеров, в огромной комнате царило молчание, и я чувствовал, как все уши жадно впитывают наш разговор. Кто такая Сэдди была известна здесь всем, в этом не было сомнения, и я решил насладиться нашей беседой в полной мере. «Ну как тебе живется?» спросил я. «Скука смертная», отвечала Сэди. «Работа просто выматывает». Вздохнуть некогда, с раннего утра до поздней ночи. Еле вырвалась сюда, чтобы хоть причесаться спокойно. С нашим студийным парикмахером я поругалась. Я так устала, что ругаюсь со всеми подряд. И она одарила меня обольстительной улыбкой. «Когда ты могла бы со мной пообедать, Сэдди?» «Ох, миленький, я законтрактована на много дней вперед. Даже сюда за мной приедут. Ты как-нибудь заходи выпить ко мне домой». Я быстро кое-что прикинул. Очевидно, дни у Сэдди заполнены до отказа, и, возможно, другого случая поговорить о деле не представится. Так что, если уж поднимать щекотливый вопрос, то лучше не медлить. «Сэдди, послушай», — сказал я, понизив голос. «Что, миленький?» — прокричала Сэдди из-под сушилки. «Послушай», — прокричала я, — «говорят, ты хочешь на время отъезда сдать свою квартиру?» Перед столь многочисленной публикой я не решился задать вопрос менее деликатно. Я надеялся, что у Сэдди хватит так-то ответить, как нужно. Ответная реплика Сэдди превзошла все мои ожидания. «И не подумаю», — сказала она, — «мне нужен кто-нибудь стеречь квартиру, и даже более того, мне нужен телохранитель, так что можешь приступать хоть сегодня». Что ж, с удовольствием. У меня как раз истек срок аренды, и я, можно сказать, бездомный бродяга. «Тогда переезжай немедленно», — заорала Сэдди. Ты меня страшно выручишь, если просто побудешь у меня немножко. Понимаешь, меня сейчас преследует совершенно немыслимый человек». Это звучало интригующе. Чувствовалось, что окружавшие на суши навострились. Я засмеялся, как истый мужчина. «Ну, кулаки-то у меня крепкие. Я сумею навести в этом деле порядок. Только с условием, чтобы я мог и поработать. Мне уже мерещилось что-то даже лучше, чем Эрл Роуд. «Дорогой мой, квартира необъятная. Можешь занять хоть четыре комнаты. Просто мне будет спокойнее, если ты поживешь там до моего отъезда. Этот тип влюблен в меня до безумия. Он врывается во всякое время дня и ночи, а не то звонит по телефону. Просто никакие нервы не выдерживают». «Меня-то, надеюсь, не будешь бояться?» Спросил я, двусмысленно ухмыляясь ей в зеркало. Сэдди хохотала долго и звонко. «Ну что ты, Джейк, золотка. «Ты же вполне безобидный!» — выкрикнула она. Такой поворот мне не понравился. Краешком глаза я заметил, что несколько нарядных женщин вытянули шею, стараясь меня разглядеть. Я решил, что пора переменить тему. «И кто же эта невыносимая личность?» — спросил я. «В том-то и ужас, что это сам шеф, Белл Фаундер. Так что представляешь, как это все неудобно! Я просто сама не своя!» При звуке этого имени я чуть не свалился со стула комната пошла кругами и сэдди я различал как сквозь туман это в корне меняло дело отчаянным усилием я сохранил спокойное выражение лица но желудок мой бунтовал как бешеная кошка мне хотелось одного уйти и обдумать эту поразительную новость а ты уверена спросил я сэдди ну сам посуди неужели я не знаю у кого работаю я не о том ты уверена что он в тебя влюблен «Влюблен до потери сознания», — сказала Сэдди. «А, кстати, как ты узнал, что мне нужен сторож?» «Анна сказала», — ответил я. «Теперь мне было не до уверток». Глаза Сэдди в зеркале холодно блеснули. «Ты опять видишься с Анной?» «Я терпеть не могу такие намеки». «Ты ведь знаешь, мы с Анной старые друзья». «Да, но ты же не видел ее, бог знает сколько времени. Разве не так?» — спросила Сэдди громче прежнего. Разговор наш стал мне решительно неприятен, я не чаял, как уйти. Я довольно долго прожил во Франции. Сэдди едва ли была подробно осведомлена о жизни своей сестры. Сейчас лицо ее стало сосредоточено злобным. Она сделалась похожа на красивую змею. И у меня мелькнула странная фантазия, что, вздумая я заглянуть под сушилку, не на отражение, а на самое лицо, я увидел бы страшную старую ведьму. Ну что ж. «Приходи во вторник пораньше», — сказала Сэдди. «Я введу тебя во владение. А насчет обязанностей телохранителя — это я серьезно». «С восторгом, моя дорогая», — произнес я как автомат. «Приду непременно», — и я поднялся. «А сейчас мне нужно повидаться с издателем». Мы обменялись улыбками, и я зашагал к двери, провожаемой множеством восхищенных женских глаз. Я еще не упоминал о том, что знаком с Белл Фаундером. Поскольку мои отношения с Хьюго – главная тема этой книги, не было смысла забегать вперед. Вы еще услышите об этом более чем достаточно. Для начала я, пожалуй, сообщу вам кое-что о самом Хьюго, а потом расскажу, при каких обстоятельствах мы познакомились, и немножко о ранней паре нашей дружбы. Беллфаундер – не настоящая его фамилия. Родители его были немцы, и фамилию Белфаундер его отец принял, когда переселился в Англию он вычитал ее как будто бы на надгробном камне сельского кладбища в Глостершире и решил, что она подойдет для деловой карьеры. Так оно, видимо, и было, потому что, когда пришло время, Хьюго получил в наследство процветающий военный завод и фирму фаундер и «Берман» по производству стрелкового оружия. К несчастью для фирмы, Хьюго был в то время заядлым пацифистом, и в результате различных пертурбаций Берман вышел из дела а у Хьюга осталось небольшое предприятие, получившее впоследствии вывеску «Акционерное общество Белфаундер Ракеты и фейерверки». Он ухитрился превратить военный завод в пиротехнический и несколько лет занимался производством ракет, сигнальных патронов «Вери», динамита для бытовых нужд и всевозможных фейерверков. Как я уже сказал, поначалу предприятие было скромное, но деньги как-то всегда липли к Хьюга. Он просто не мог их не наживать. И вскоре он уже был очень богат и процветал почти так же, как в свое время его отец. Процветать совсем так же, как фабрикант оружия, не дано никому. Однако жил он всегда просто, и в ту пору, когда я с ним познакомился, периодически работал художником на собственной фабрике. В специальности его были композиции. Как вы, вероятно, знаете, создание фейерверка композиции – работа чрезвычайно искусная, требующая и физической сноровки, и творческой изобретательности. Своеобразные тонкости этого ремесла увлекали и вдохновляли Хьюго. Точнейшее соотношение частей, контрастные эффекты взрыва и цвета, слияние пиротехнических стилей, методы сочетания силы блеска и продолжительности, извечный вопрос концовки. хьюга смотрел на свои композиции, как на симфонию. Фейерверки картину он считал вульгарными и от души презирал. «Фейерверк — это нечто своего рода стоящее особняком», — сказал он мне однажды. «Если уж сравнивать его с другим искусством, так разве что с музыкой». Фейерверки таили в себе для Хьюга неизъяснимую прелесть. Мне кажется, его больше всего пленяла их недолговечность. Помню, он пытался внушить мне, что фейерверк — это что-то очень честное. Всякому ясно, что это всего лишь мимолетная вспышка красоты, от которой через минуту ничего не останется. «В сущности, таково же всякое искусство», — говорил Хьюго, «только мы не любим признавать это». Леонардо это понимал. Он нарочно создал свою тайную вечерю, такой непрочной. По теории Хьюго, человек, наслаждаясь фейерверками, учится наслаждаться любым земным великолепием. «Получаешь за свои деньги удовольствие и в точности знаешь, когда оно кончится», — говорил Хьюго. О фейерверках никто не болтает профессиональной чепухи. К сожалению, он ошибался, и его теории оказались гибельны для его же мастерства. На композиции юга появился огромный спрос. Без них не обходился ни один шикарный вечер в загородном доме, ни одно общественное празднество. Их даже вывозили в Америку. А потом за дело взялись газеты, стали называть их произведениями искусства и делить на стили. Отвращение, которое испытывал от этого юга, не давало ему работать. Вскоре он прямо-таки возненавидел свои композиции, а еще через некоторое время совсем их забросил. Своим знакомством с Хьюго я обязан насморку. У меня это был период острова Безденежье, и мне приходилось очень и очень туго, пока я не обнаружил некое до да смешного великодушное учреждение, где я мог получить бесплатную квартиру и стол в обмен на то, что предоставлял себя в качестве морской свинки для опыта по лечению насморка. Опыт проводился в прелестном загородном доме, где можно было оставаться сколько угодно времени, подвергаясь различным видам заражения и лечения. Насморк я не люблю, а из способов лечения, которые на мне пробовали, ни один как будто не дал хороших результатов. Но, с другой стороны, я жил на всем готовом, и работать с насморком вполне можно привыкнуть. Это даже неплохая тренировка для жизни в более нормальных условиях. В общем, я там писал довольно много, во всяком случае до того, как появился Хьюга. Руководители этого благотворительного учреждения рекомендовали своим жертвам селиться парами, поскольку, как было указано в проспекте, лишь немногие люди способны переносить полное одиночество. Я и сам, как вы знаете, не люблю одиночество, но после нескольких попыток пришел к выводу, что общество болтливых дураков еще хуже, и, возвратившись под эту отрадную сень на второй срок, попросил дать мне отдельную комнату. В самом деле такая изоляция, комфортабельная и не слишком строгая, как нельзя лучше меня устраивала. Мне пошли навстречу. Но только что я втянулся в работу, а заодно и в борьбу с особенно жестоким насморком, как мне объявили, что в доме не хватает мест и придется мне все-таки принять к себе сожителя. Выбора не было, я согласился. И, надо сказать, очень неласково посмотрел на огромного лохматого субъекта, который ввалился в комнату, положил вещи на кровать и уселся за второй стол. Я что-то сердито промычал в знак приветствия, ясно давая понять, что с болтунами не знаюсь. Еще больше меня обозлило то обстоятельство, что меня только заразили, а сосед получил и лечение, так что пока я чихал, задыхался и дюжинами изводил бумажные носовые платки, он полностью сохранял человеческое достоинство и казался воплощением здоровья. Я так и не уяснил себе, по какому принципу проводился опыт, но насморков мне, сколько помнится, всегда доставалось больше нормы. Я боялся, что мой сосед окажется бултуном, но вскоре выяснилось, что опасения мои напрасны. В первые два дня мы не обменялись ни единым словом. Казалось, он вообще не замечает моего присутствия. Он не писал и не читал, а проводил почти все время, сидя у стола и глядя на зеленые кусты и лужайки за окном. Иногда он что-то бормотал про себя или в полголоса произносил какую-нибудь фразу. У него была привычка кусать ногти, а однажды он достал перочинный нож и до тех пор ковырял им мебель, пока один из служителей не отобрал у него это орудие. Сперва я заподозрил, что он слегка помешан. На второй день я даже стал его побаиваться. Он был рослый и толстый, с широченными плечами и огромными ручищами. Массивная голова была обычно втянута в плечи а задумчивый взгляд все прослеживал в комнате или за окном воображаемую линию, не соединявшую, казалось, никаких предметов, попадавших в его поле зрения. У него были темные спутанные волосы, большой бесформенный рот время от времени раскрывался, чтобы выпустить какие-то ничленраздельные звуки. Изредка он начинал что-то напивать себе под нос, но тотчас умолкал. Это был единственный признак того, что он ощущает мое присутствие. К концу второго дня я почувствовал, что работать больше не в силах. С недаемой одновременно раздражением и любопытством, я тоже стал смотреть в окно, сморкаясь и придумывая, как бы установить человеческое общение, без которого просто невозможно было жить дальше. В конце концов, я без всяких дипломатических уловок спросил, как его зовут. Когда он прибыл, нас представили друг другу, но я не слушал и не запомнил. Он обратил на меня взгляд очень добрых темных глаз и назвался «Хьюго Белфаундер. Потом добавил «Я думал, вам не хочется разговаривать». Я сказал, что, напротив, люблю поговорить, но в день его приезда был поглощен одним вопросом и прошу извинить меня, если вел себя грубо. Когда он заговорил, у меня создалось впечатление, что он не только вполне нормален, но и очень умен, и я почти машинально стал складывать свои бумаги. Мне уже было ясно, что работать я больше не буду, ибо оказался один на один с интереснейшим человеком. С этой минуты у нас с Хьюга начался разговор, подобно которому я не мог себе и представить. Мы быстро рассказали друг другу свои биографии, причем я во всяком случае проявил несвойственную мне правдивость. А потом мы стали обмениваться мнениями об искусстве, политике, литературе, истории, религии, науке, обществе и вопросах пола. Мы говорили, не смолкая, весь день, часто до поздней ночи. Иногда мы так орали и смеялись, что получали замечания от начальства, а один раз нас пригрозили расселить. В разгар нашей беседы очередной курс эксперимента закончился, но мы тут же завербовались на следующий. В конце концов у нас завязался спор, тема которого имеет отношение к настоящей повести. Хьюго часто называют «идеалистом». Я скорее назвал бы его теоретиком, хотя и очень своеобразным. У него не было ни практических интересов, ни нравственной серьезности, присущих тем, на кого обычно наклеивают ярлык «идеалист». Это был самый объективный и беспристрастный человек, какого я встречал, но объективность его была не столько добродетелью, сколько врожденным даром, и сам он совершенно ее не сознавал. Выражалась она даже в его голосе и манере держаться ясно помню его таким каким часто видел во время наших бесед когда он наклонившись вперед и кусая ногти возражал на какую нибудь мою непродуманную сентенцию он был медлительный спорщик медленно раскрывал рот опять закрывал его опять раскрывал и наконец решался вы хотите сказать начинал он и пересказывал мои слова конкретно и просто после чего моя мысль либо оказывалась много понятнее и глубже либо оборачивалась полнейшей чепухой. Я не хочу сказать, что Хьюго всегда был прав. Иногда он совершенно не понимал меня. Довольно скоро я обнаружил, что лучше его осведомлен почти обо всех предметах, которых мы касались. Но когда мы с его точки зрения заходили в тупик, он очень быстро замечал это и говорил, «На это я ничего не могу сказать» или «Боюсь, тут я вас совсем-совсем не понимаю», причем говорил так решительно, что тема отпадала и направлял разговор сначала до конца не я, а хюга. Его интересовало все на свете, интересовала теория всего на свете, но, как я уже сказал, очень своеобразно. У него были теории на все случаи, а одной основной теории не было. Я не встречал человека, столь начисто лишенного, того, что можно было бы назвать философским мировоззрением. Скорее, пожалуй, он старался докопаться до сути всего, что попадалось ему на пути, и всякий раз подходил к делу с абсолютно свежим восприятием. Следствия этого бывали поразительны. Помню один наш разговор о переводе. Хьюга о переводе понятия не имел, но узнав, что я переводчик, пожелал понять, что это такое. Посыпались вопросы. Что значит «Вы обдумываете смысл по-французски?» Откуда вы знаете, что думаете по-французски? Если вы представляете себе какую-то картину, откуда вы знаете, что она французская? Или вы мысленно произносите французские слова? Что вы видите, когда убеждаетесь, что перевод верен? Может, вы воображаете, что подумал бы кто-нибудь другой, увидев его в первый раз? Или это просто такое ощущение? Какое именно? Вы не можете описать его подробно. И так далее, и так далее с невообразимым терпением. Иногда это выводило меня из равновесия. Самая простая, на мой взгляд, фраза под упорным нажимом Хьюга – с его вечными «Вы хотите сказать?» становилось темным, загадочным изречением, которого я уже и сам не понимал. Процесс перевода, раньше казавшийся мне яснее ясного, представлялся теперь столь сложным и необычайным, что оставалось только диву даваться, как кто-либо вообще может его осуществить. Но в то же время их юга почти всегда проливали новый свет на те предметы, которых он касался. Для Хьюга все было удивительно, чудесно, замысловато и таинственно. Во время наших разговоров я точно заново увидел весь мир. Вначале я все пытался как-то определить Хьюга. Раза-два я прямо спросил его, придерживается ли он той или иной общей теории, но он всегда отрицал это с таким видом, словно обижен проявлением дурного вкуса. Позднее мне и самому стало казаться, что задавать Хьюга такие вопросы, значит игнорировать его неповторимую умственную и нравственную сущность. Я понял, что никаких общих теорий у него нет. Все его теории, если можно их так назвать, были частные. И все же мне думалось, что при известном усилии я сумею проникнуть в средоточие его мыслей, так что я с особенной горячностью обсуждал с ним уже не политику, искусства или вопросы пола, а особенности его подхода к вопросам пола, искусству или политике. Наконец, у нас состоялся-таки разговор, затронувший, как мне казалось, какую-то центральную мысль в сознании Хьюга, если применительно к сознанию Хьюга можно говорить о чем-то столь конкретном, как центр. Сам он, вероятно, стал бы это отрицать, вернее, он бы просто не понял, как мысли можно разделить на центральные и боковые. Все началось со спора о Прусте просто мы перешли к обсуждению того что значит описать какое-то чувство или душевное состояние Хьюга считал что в этом нелегко разобраться как впрочем и во всем остальном описывать человеческие чувства как-то непорядочно сказал хьюга все эти описания такие эффектные «А чем это плохо спросил я тем что это значит с самого начала допущено фальш «Если я постфактум говорю, что я испытывал то-то и то-то, скажем, что мною владело предчувствие, это просто неправда». «То есть как?» «Да я этого не испытывал, в то время я не чувствовал ничего подобного, это я только потом говорю». «Но если очень постараться быть точным...» «Это невозможно», — сказал Хьюго. «Единственный выход — молчать. Стоит мне начать что-то описывать, и я пропал». «Вы попробуйте что-нибудь описать, хотя бы эту нашу беседу, и вы увидите, что невольно начнете приукрашивать ее», — подсказал я. «Тут дело серьезнее. Самый язык не даст вам изобразить ее такой, какой она была. Ну а если описать ее тут же одновременно?» «Как вы не понимаете», — сказал Хьюго, — «тогда-то и обнаружится обман. Нельзя дать одновременное описание, не понимая, что оно неверно». В то время можно было в лучшем случае сказать что-нибудь насчет того, что у вас билось сердце. Но сказать, что вами владело предчувствие, это только попытка произвести впечатление, это погоня за эффектом, это ложь. Тут и я призадумался. Я чувствовал в рассуждениях Юга какую-то ошибку, но в чем она не мог понять. Мы еще немного поспорили, потом я сказал. Но тогда и все, что мы говорим, своего рода ложь кроме разве таких вещей, как «передайте мне джем» или «на крыше сидит кошка». хьюга ответил не сразу. «Пожалуй, что и так», — произнес он серьезно. «Значит, разговаривать не следует», — сказал я. «Пожалуй, что и так», — отозвался Хьюго без тени улыбки. А потом я поймал его взгляд, и мы покатились со смеху, вспомнив, что много дней подряд только и делали, что разговаривали. «Это колоссально», — сказал Хьюга. Конечно, разговаривать приходится, но, и он опять посерьезнел, на потребность общения делают слишком много скидок. Это как же понимать? Когда я говорю с вами, даже сейчас, я все время говорю не в точности то, что думаю, а то, что может вас заинтересовать и вызвать отклик. Даже между нами это так, а уж там, где для обмана есть более сильные побуждения, и подавно. К этому так привыкаешь, что уже перестаешь замечать. «Да что там? Язык вообще машина для изготовления фальши». «А что бы случилось, если бы все стали говорить правду?» — спросил я. «По-вашему, это возможно?» «Я по себе знаю», — сказал Хьюга, «что когда я действительно говорю правду, слова слетают с моих губ мертвыми, и на лице моего собеседника не отражается абсолютно ничего. Значит, мы никогда по-настоящему не общаемся? Как вам сказать?» Поступки, по-моему, не лгут. Чтобы достигнуть этой точки, нам потребовалось 5 или 6 курсов лечения. Мы приспособились болеть насморком по очереди, чтобы ослабление умственной деятельности, будь он таковое вызывает, распределялось поровну. На этом настоял Хьюго. Сам я охотно взял бы все насморки на себя. Отчасти потому, что в мое отношение к Хьюго вкралось желание опекать его. Отчасти же потому, что хюга когда у него насморк, производит невыносимый шум. Не знаю, почему нам не пришло в голову, что продолжать наши беседы мы можем и за стенами насморочного заведения. Возможно, мы боялись сделать перерыв. Трудно сказать, когда мы догадались бы выехать по собственному почину, но в один прекрасный день нам предложили освободить палату. Начальство опасалось, как бы дальнейшие насморки в конец не подорвали наше здоровье. К этому времени я совсем подпал под обаяния юга Сам он, видимо, и не замечал, насколько сильно его воздействие на меня. У него не было ни малейшего желания меня переспорить, и хотя он нередко припирал меня к стенке, но делал это как бы невзначай. Не то чтобы я всегда с ним соглашался, его неспособность понять ту или иную мысль часто меня раздражала, но сам его способ мышления показал мне, как безнадежно мое видение мира затемнено обобщениями». Я испытывал чувство человека, который, смутно представляя себе, что все цветы более или менее одинаковы, отправился на прогулку с ботаником. Впрочем, это сравнение тоже не подходит к Хьюго, потому что ботаник не только замечает подробности, но и классифицирует. Хьюго только замечал подробности, он никогда не классифицировал. Казалось, зрение его обострено до такой степени, что классификация уже немыслима поскольку каждый предмет видится как единственный и неповторимый. Я чувствовал, что впервые в жизни встретил почти абсолютно правдивого человека, и это, естественно, меня тревожило. И я тем более был склонен ценить в Хьюго духовное благородство, что сам он и в мыслях не приписал бы себе этого свойства. Когда нас выставили из опытного заведения, мне было негде жить. Хьюго предложил мне жить у него, но тут во мне заговорила жажда независимости. Я чувствовал, что индивидуальность Хьюга с легкостью может поглотить мою. А этого я не хотел, несмотря на все мое восхищение им. Так что от его предложения я отказался. К тому же мне как раз нужно было съездить во Францию повидать Жан-Пьера. Он что-то разворчался по поводу одного из переводов, так что наша беседа на время прервалась. Хьюго опять поступил на свой ракетный завод, погрузился в разработку новых композиций и вообще вернулся к своему лондонскому образу жизни. Его попытки нарушить этот образ жизни всегда принимали какую-нибудь эксцентричную форму. Неумение отдохнуть нормально с комфортом и затратой больших денег было единственной сколько-нибудь неврастенической чертой, какую я в нем обнаружил. Вернувшись из Парижа, я снял дешевую комнату в Бетерси, и наши беседы возобновились. После работы Хьюго встречался со мной на Челсийском мосту, и мы бродили по набережной Челси или заглядывали подряд во все кабаки на Кингс Кингсроуд и говорили, говорили до изнеможения. Однако незадолго до этого я предпринял один шаг, оказавшийся роковым. Разговор, из которого я выше привел небольшой кусок, так заинтересовал меня, что я кое-что из него записал, просто для памяти. Когда я через некоторое время взглянул на эти заметки, они показались мне очень отрывочными и неполными, и я кое-что к ним добавил, чтобы не забыть. Еще через некоторое время я опять к ним вернулся, и мне показалось, что наш спор в том виде, как он закреплен на бумаге, лишен всякого смысла. Я добавил еще немного, чтобы он стал понятен, все по памяти. И тут, когда я перечел написанное, меня поразило, что это не так уж плохо. Ничего похожего я еще не читал. Я просмотрел текст заново и немножко причесал его. Как-никак я по натуре писатель, и раз вещь написана, так почему не придать ей приличный вид? Я основательно ее почистил, а потом начал записывать и предыдущий разговор. Оказалось, что его я помню не так хорошо, поэтому, воссоздавая его, я черпал материал из нескольких разных бесед. Хьюга я, конечно, об этом не рассказал. К чему, ведь запись я делал только для себя. Правда, в глубине души я знал, что в некотором роде предаю все то, чему я, как мне казалось, научился от Хьюга. Но это меня не остановило. Более того, работа эта приобрела притягательную силу тайного порока. Я уже не расставался с ней. Я расширил ее, включив еще много наших разговоров, причем записывал их не всегда так, как помнил, а сообразуясь с планом всей вещи. Начала вырисовываться целая книга. Я писал ее по-прежнему в форме диалога между двумя лицами, которых назвал Тамарус и Анандайн. Любопытнее всего, что мне было ясно, эта книга сначала до конца объективное оправдание позиций Хьюга. Другими словами, она и в самом деле была фальсификацией наших бесед. По сравнению с ними это была претенциозная фальшь, Хотя я и написал ее только для себя, было ясно, что она пишется ради эффекта, ради впечатления. Самые значительные моменты нашего разговора были те, которые, если бы записать их, прозвучали бы наиболее плоско. Я не мог заставить себя изобразить их с той откровенностью, какой они были отмечены в жизни. Я все время делал их более оформленными и связанными. Но хоть я и видел, что получается фальш, книга от этого нравилась мне не меньше. А потом я не удержался от искушения и показал ее Дейву. Я решил, что она должна его заинтересовать. Так и случилось. Он тут же выразил желание обсудить ее со мной. Однако из этого ничего не вышло. Оказалось, что я совершенно не способен обсуждать мысли Хьюга с Дэйвом. Как ни волновали меня эти мысли, воспроизвести их в разговоре с другим человеком я не мог. Когда я пытался растолковать какую-нибудь идею Хьюга, Она получалась мелкой и ребяческой, а то и просто идиотской, так что я скоро отступился». Тогда Дэйв потерял к книге всякий интерес. Для Дэйва истинно и важно только то, что поддается устному обсуждению. Но тем временем он, несмотря на мой запрет, успел показать рукопись нескольким другим людям. Он брал ее домой, чтобы дочитать, и те тоже очень ею заинтересовались. Зная, как неприятно будет вся эта затея юга Я счел своим долгом умолчать о нем. Дэйву я сказал, что писал книгу как упражнение в диалогическом жанре, отчасти основанное на беседах, которые я в разное время вел с разными людьми. Но теперь, в определенном кругу, во мне вдруг увидели чуть ли не мудреца, и многие знакомые просили меня отдать им рукопись для прочтения. Кое-кому я ее показал и понемногу стал свыкаться с мыслью, что она приобретает читателей. Я не переставал над ней работать и даже дополнял ее новым материалом из текущих разговоров с Хьюга. Дружбу с Хьюго я скрывал от всех моих знакомых. Вначале это объяснялось ревнивым желанием сохранить мою удивительную находку для себя, а позднее также и страхом, как бы Хьюго не обнаружил моего предательства. Потом разные люди стали уверять меня, что мое сочинение нужно опубликовать. Я только смеялся, но идея эта все же меня привлекала. Сначала так, как может привлекать нечто явно неосуществимое. Поскольку о публикации не могло быть и речи, я чувствовал, что могу без всякого риска потешить свое воображение. Я думал о том, до чего замечательная получилась бы книга, такая оригинальная, такая необычная, такая вдохновляющая. Забавы ради я придумывал для нее заглавие. Я подолгу сидел, держа рукопись в руках и воображая, что она размножена в тысячу раз. Я все время терзался от страха как бы не потерять ее. И хотя у меня было напечатано три экземпляра, мне казалось вполне вероятным, что все они могут пропасть, и тогда мой труд погибнет безвозвратно. А это, думалось, мне было бы очень жаль. И вот настал день, когда один издатель прямо предложил мне выпустить книгу в свет. Я был застигнут врасплох. Никогда еще ни один издатель не обращался ко мне первым, И такая любезность ударила мне в голову. Ведь если книга будет иметь успех, а в этом я не сомневался, это значительно облегчит мне доступ в литературный мир. Легче сбыть макулатуру, когда тебя знают, чем гениальное произведение, когда твое имя никому не известно. Если мне удастся одним скачком достигнуть славы, моя писательская карьера будет обеспечена. «Нет», — сказал я себе, — «об этом даже думать нечего». Не мог я выдавать мысли Хьюга за свои собственные. А главное, не мог я использовать материал, почерпнутый из откровенных разговоров с Хьюга, чтобы предложить публике книгу, которая у самого Хьюга вызвала бы предельное отвращение. Однако беспредметные мечты прежних дней теперь обернулись вполне реальным желанием. Я уже не мог отделаться от сознания, что книга увидит свет. Мне чудилось в этом веление Рока, Выходило, что все мои прошлые поступки вели к этой цели. Я вспомнил один пьяный вечер, когда я мысленно пережил все этапы, которые пройдет мой диалог по пути к печатной машине. И теперь в моем воображении идея эта стала такой осязаемой и прочной, что для притворения ее в жизнь требовалось уже совсем немного. Я позвонил издателю домой. Он знал, что я колеблюсь, и на следующий день с утра явился ко мне с договором, который я и подписал присовокупив с отчаяния замысловатый рощерк и изнемогая от головной боли. Когда он ушел, я достал рукопись и долго смотрел на нее, как человек смотрит на женщину, ради которой он пожертвовал своей честью. Я заглавил ее «молчальник» и добавил авторское предисловие, оговорив в нем, что многими мыслями, содержащимися в книге, я обязан одному другу, чье имя останется неизвестным, так как не имею оснований полагать, что он одобрил бы форму, в которой эти мысли изложены. Потом я отослал рукопись и предоставил ее своей судьбе. Пока развертывались эти события, Хьюга начал вкладывать деньги в кино. Сперва им руководили смутные филантропические соображения, ему хотелось поддержать английскую кинематографию. Но потом новое дело затянуло его, и к тому времени, как была основана компания Bounty Bell Founder, Хьюга неплохо разбирался в вопросах кино. Надо сказать, что он был отличным дельцом. Он всем внушал доверие, обладал железной выдержкой. Баунти фаундер быстро пошла в гору. Как вы помните, она пережила экспериментальную стадию, на которую ее, вероятно, вдохновил сам Хьюга. Выпустила несколько немых фильмов из тех, что называли экспрессионистскими. Однако скоро перешла к самым обычным картинам лишь изредка отдавая дань модным исканиям. Мне Хьюга мало что рассказывал о своих кинематографических делах, хотя в это время мы виделись довольно часто. По-моему, он немного стыдился своего успеха. Меня же, напротив, такое многообразие его талантов наполняло гордостью. И когда я ходил в кино, то с особенным удовольствием видел на экране еще до начальных титров знакомые лондонские шпили и слушал нарастающий звон лондонских колоколов, пока в кадре медленно возникали слова «Производство Баунти был Фаундер». Поначалу моя тайная деятельность как будто совсем не отражалась на дружбе с Хьюга. Беседовали мы по-прежнему откровенно и непринужденно, темы наши были неисчерпаемы. Однако по мере того, как книга росла и набирала сил, она каплю за каплей пила кровь из прежней близости. Она становилась соперницей. То, что сперва казалось невинным замалчиванием правды, постепенно перерастало в очень злостное утверждение лжи. От сознания, что я обманываю Хьюга, мои возражения ему становились фальшивыми даже в вопросах, не связанных с этим частным обманом. Хьюго как будто ничего не замечал, а я по-прежнему наслаждался общением с ним. Но когда я, наконец, подписал договор и книга ушла к издателю, я почувствовал, что не могу больше смотреть Хьюга в глаза. Через день-другой я привык встречаться с ним даже в этих условиях, но над нашими встречами нависла огромная печаль. Я знал, что нашей дружбе пришел конец. Я спрашивал себя, решусь ли я хотя бы теперь открыть Хьюго правду. Несколько раз я был на грани исповеди, но всякий раз отступал, убоявшись его презрения и гнева. Больше же всего удерживала меня мысль, что в конце концов еще не поздно все исправить. Я могу попросить издателя расторгнуть договор. Дав отступного, я, вероятно, и сейчас еще могу с ним разделаться. Но при этой мысли у меня больно сжималось сердце. Единственным моим утешением был унылый фатализм. Сознание, что у меня все еще есть выбор, что преступление еще можно избежать, было слишком мучительно. Хьюго мог потребовать, чтобы я взял книгу обратно. При одной этой мысли мне становилось так больно, что не было сил хотя бы подготовиться к признанию, и теперь это уже не объяснялось желанием увидеть свой труд напечатанным. Радостное предвкушение этой минуты умерло, его убило горе предстоящей потери Хьюга. Просто меня не могло утешить ничего, кроме твердой уверенности, которую я укреплял в себе день ото дня, что жребий брошен. Я впал в такую меланхолию, что мне стало страшно трудно разговаривать с Хьюгом. Встречаясь с ним, я иногда часами молчал, только вставлял короткие реплики, чтобы он мог говорить дальше. Хьюга заметил мое уныние и стал расспрашивать, в чем дело. Я отговорился недомоганием, и чем больше тревоги и заботы проявлял Хьюго, тем больше я терзался. Он стал присылать мне в подарок фрукты и книги, банки глюкозы и препараты железа, умолял меня показаться врачу а я к этому времени довел себя до того, что и в самом деле занемок. В тот день, когда книга должна была появиться в продаже, я не находил себе места. С Хьюго у нас была назначена встреча на вечер, как всегда на мосту. К полудню я почувствовал, что воплощение моего предательства уже красуется во всех книжных витринах Лондона. Возможно, Хьюго еще не видел книги, но если и не видел, так скоро увидит. Он часто заходил в книжные магазины. Наша встреча была назначена на половину шестого. До пяти часов я пил коньяк, а потом отправился в Беттерси парк. На меня снизошел покой. Теперь я знал, что ни встречу с Хьюго ни в этот день никогда бы то ни было. Влекомый какой-то трагической силой, я побрел к реке, откуда был виден мост. Хьюго пришел точно в назначенное время и стал ждать. Я сел на скамью и выкурил две сигареты. Хьюго долго ходил взад и вперед. Потом он двинулся по мосту на южный берег, и я понял, что он пошел ко мне. Я закурил еще одну сигарету. Через полчаса я увидел, как он медленно прошел по мосту в обратную сторону и исчез. Тогда я вернулся к себе, заявил, что съезжаю, упаковал вещи и тут же укатил в такси. Через неделю мне переслали письмо от Хьюга. Он спрашивал, что со мной случилось, и просил ему позвонить. Я не ответил. Хьюго не мастер писать письма. Ему вообще трудно выражать свои мысли на бумаге. Больше я писем не получал. Тем временем на молчальника появилось несколько прохладных отзывов. Рецензенты, решив что-то сказать о книге, явно ничего в ней не поняли. Один назвал ее претенциозной и обскурантистской, а в общем ее почти не заметили. Это был тихий провал. Мало того, что книга не проложила мне пути к литературной славе, Она сильно повредила моей репутации. Во мне стали видеть сноба, лишенного юмора и умения заинтересовать, при том как раз в тех кругах, где я давно пытался создать о себе совсем иное представление. Впрочем, это меня не волновало. Я жаждал одного — забыть обо всей этой истории и окончательно вытравить из себя отношения с Хьюго. «Молчальник» выдержал всего одно издание которая частью поступила в дешевую распродажу на Чарин-Кроссроуд, а затем к великому моему облегчению и вовсе исчезла с прилавков. Я не оставил себе ни одного экземпляра и от души жалел, что нельзя жить так, будто этой проклятой книги никогда и не было. Я перестал ходить в кино, избегал читать те и десенсации газеты, в которых рекламировалась деятельность Хьюга. В это время возник откуда-то Финн и привязался ко мне. Постепенно жизнь моя пошла по новым рельсам, и яркий образ Хьюга стал тускнеть. Ничто не нарушало этого процесса потускнения до той минуты, когда Сэдди так неожиданно упомянула его фамилию в парикмахерской.